Глава 14. Весь день до последнего урока прошел сумбурно. Под конец семестра навалилось слишком много дополнительных занятий. Я обещала Хуане записаться в одну из секций, но даже не успела толком разобрать списки, которые она мне дала. Почти все уроки мы провели с Карлой, но она только рисовала свои странные фигуры в тетради. На вопрос «что это?» она лишь отмахнулась. Сегодня у меня впервые был совместный урок с Андресом — английский язык. Мы втроём договорились пойти в шоколотерию, где работает Карла. После звонка меня задержал учитель и дал дополнительное домашнее задание по пропущенным темам. Я вышла на улицу из класса, который был пристроен к основному зданию школы на заднем дворе рядом со спортзалом, и на моё лицо с неба упало несколько капель. Тут же ударила молния, и меня накрыл сильный поток дождя. Я прижала к груди листы с заданиями и ринулась под навес спортзала. Пытаясь запихнуть уже наполовину намокшие бумаги в куртку, я вздрогнула, услышав знакомый рык. Желая, чтобы это оказалась лишь моя мания преследования, я всмотрелась в лес впереди. Но жёлтые глаза, блеснувшие из-за широкого дерева, подтвердили мои худшие опасения. Я вжалась в стену, наблюдая, как чёрная лохматая собака медленно выходит из-за дерева и, хромая сквозь сильный ливень, направляется в мою сторону. Её оскалившаяся морда отчётливо говорила о том, что на этот раз она не собирается меня отпускать. Боясь отвести взгляд от собаки, я прислушалась, но на заднем дворе никого не было. Медленно, стараясь заглушить бешено колотящееся сердце, Я шагнула в сторону. Ещё один шаг. И я со всей мочи ринулась ко входу в школу. Но не успела я преодолеть и пару метров, как собака напала на меня сзади и повалила на землю. Её острые когти впились в край куртки, и я услышала звук рвущейся одежды. В панике я перевернулась на спину, но собака щёлкнула своими длинными клыками прямо у моей шеи. В шоке, глядя на блеск в её глазах, мне оставалось только ждать неизбежного конца. Но ничего не происходило. Собака лишь зло рычала у моего лица. Она дёргала головой, словно хотела, но не могла приблизиться. Собрав остатки храбрости, я оттолкнулась назад и силой пнув её в морду, вскочила. Она завизжала и начала вертеть головой от боли. Поскальзываясь на мокрой земле, я со всех ног побежала к двери спортзала, слыша за собой рычание. Дернув железную дверь, я заскочила внутрь, прежде чем собака настигла меня. Но не успела я перевести дыхание, как заметила, что не одна. В пустом зале на скамейке лежал Мануэль. Он выдохнул дым сигареты в потолок и взглянул на меня словно на пчелу, которая внезапно залетела в окно и успела его ужалить. Мануэль окинул беглым взглядом мою испачканную в грязи одежду. Душевая в другой стороне, бросил он и, теряя ко мне интерес, сделал очередную затяжку. «Так же, как и кабинет английского, где ты должен был быть», ответила я, догадавшись, что Мануэль просто прогулял урок. Я развернулась, чтобы выйти, и схватилась за ручку двери, но замерла, прислушиваясь. Кроме шума дождя и раскатов грома, Ничего не было слышно. Решив подождать и перевести дыхание, я принялась сквозь ругань оттряхивать воду с мокрых листков, но подняла глаза, почувствовав на себе взгляд. «Что?» — спросила я. «Может, соизволишь уже оставить меня одного и заняться своими делами где-нибудь в другом месте?» «Конечно, не могу, красавчик. Мне же так приятно находиться в компании нудного грубияна, который считает, что всем указ. «У тебя там корона немного пошатнулась. Подправить?» Бровь Мануэля скрылась за золотистыми кудрями, спадающими на лоб, но он молча уставился в потолок. Я уткнулась спиной в дверь, понимая, что один выход охраняем мы с собакой, а второй ведет в раздевалку. Придётся ждать. Пытаясь отвлечься, я принялась следить за гипнотизирующей летящими вверх клубами дыма от сигареты Мануэля, как услышала его недовольный голос. «Найди себе угол поукромнее, новенькая, если всё же решила пялиться на меня. Раздражаешь!» «Да успокойся ты, принцеска, закатила я глаза. «Ухожу я!» Но когда я открыла дверь, на меня из-за дерева снова уставились два жёлтых глаза. Я раздражённо захлопнула дверь. Вероятно, страх всё-таки отразился на моём лице, потому что Мануэль спросил. «Да что с тобой? Ведёшь себя так, будто на улице тебя поджидает маньяк с пилой?» «Да нет, всего лишь огромная собака, которая собирается сожрать меня вместо обеда». «Что за собака?» — нахмурились его брови. «Чёрная, с длинной шерстью и со странными жёлтыми глазами». Мануэль сел так быстро, словно его ударили током. Размашистым шагом он подошел ко мне и, отталкивая в сторону, выглянул наружу. «Где она была?» — спросил он. Я посмотрела из-за его спины во двор и поняла, что собака будто испарилась. «Прямо в чаще леса», — указала я вперед. «Только что там была». Мануэль захлопнул дверь и уставился на меня. «Она хромала?» Мои брови взлетели вверх от удивления. «Ты тоже ее видел?» «Представь себе, при всей хромоте она сумела сотворить со мной это!» — указала я на свою грязную одежду. «Боюсь вообразить, что бы тварюга со мной сделала, будь она здоровой. Наверное, я бы уже переваривалась в ее желудке. Просто кошмар. Оказывается, у вас тут не только вороны бешеные, но и собаки». Челюсти Мануэля сжались. Он достал телефон и начал печатать сообщение. «Что такое?» От внезапной реакции Мануэля я занервничала еще больше. «Ты уже встречалась с ней раньше?» «Да. Она гналась за мной вчера в лесу, но мне удалось сбежать. А сегодня она снова появилась из ниоткуда, словно следит за мной. Но, к счастью, не успела укусить, просто рычала в лицо». «Боже, вы своих животных от бешенства хоть прививаете?» Оторвавшись от телефона, Мануэль внезапно посмотрел мне в глаза, заставив меня захлопнуть рот. Его взгляд прошелся вниз и застыл там, где явно не должен был останавливаться. Не при таких обстоятельствах точно. Он сократил расстояние между нами и коснулся моей шеи. Слишком холодные пальцы опалили кожу словно огнем, «Что ты делаешь?» — оттолкнул я его руку. «Не прикасайся ко мне!» Мануэль раздраженно поджал губы. «Больно нужно!» Выпалил он и уже грубее схватил цепочку на моей шее. «Откуда у тебя это?» Я поняла, что он указывает на кольцо, которое подарила мне Жозефина, когда я вломилась в ее дом. Я и забыла, что повесила его на шею. Не успела я ответить, как дверь неожиданно распахнулась. От испуга я отскочила на метр. В спортзал буквально ввалился мокрый Андрес. Он быстро окинул меня взглядом. «Что случилось?» — спросил он Мануэля. «Твоя неосмотрительность», — ответил тот. «Приглядывай лучше за своей девчонкой». «Я не его девчонка», — отрезала я. «К делу, Мануэль!» — более серьезно сказал Андрес и повторил. «Что случилось?» дип ответил Мануэль. «Вот чёрт!» — выплюнул Андрес, запуская руку во влажные волосы и посмотрел на меня. «Ты не пострадала?» «Нет, но о чём вы говорите?» Парни смотрели друг на друга, ведя молчаливый диалог. И, судя по всему, не очень приятный. «Да ответьте вы! Что ещё за дип?» Сейчас Андрес выглядел таким же раздражённым, как его брат пару минут назад. Он взглянул мне в глаза и глухо произнёс: Адская гончая.